Заключение. Трое утомленных мужчин пришли в себя только в вагоне Транссибирского экспресса. При близком общении брат Петербургского Мариарти оказался вполне приличным спутником. За 9 дней он не надоел, а наоборот проявил такт и показал незаурядный ум. Алексей Николаевич обсудил с Михаилом Савичем интересовавшие его темы. «Каким видит тот будущее России? Самодержавие падет», — ответил Фартовый. Корабль давно сгнил, а капитан сошел с ума и правит прямо на рифы. Что появится на его месте? Черт его знает, но вакуума власти не будет, кто-то заберет воджи. Может, страна получит республиканское устройство, но скорее потребуется диктатура хотя бы на переходный период. Значит, козыри будут у военных. Само собой. А что фартовые? Тут Рудайте-старший избивался. Он был уверен, что в мутной воде революции Лихие ребята озолотятся, но власть в конце концов опомнится и наведет порядок. Самые умные заблаговременно дернут в чужие края, увозят добычу. Надо оказаться среди них. Там и пригодится колымское золото. Именно. Иларион мыслит широко, он готовит свою фартовую армию к империалистической войне. Услужив Гучкову и его товарищам, Иван Иванович рассчитывает на поблажки со стороны новых правителей России. Три-четыре года и семейство станет очень богатым. Тут нужно не упустить момент, взять жадность за глотку, прекратить все операции и эмигрировать в спокойную законопослушную страну вроде Британии. Там перелицеваться в добропорядочных буржуев, купить фабрику по производству чего угодно и жить долго и счастливо. А что станет с нами, сыщиками, во время этих перипетий, полюбопытствовал статский советник? Михаил Савич его не обрадовал. К власти перейдут те, кого нынешний режим валяет в хвост и в гриву и они захотят отомстить вчерашним мучителям. Лыков и Азвестополы чиновники карательного ведомства, департамента полиции. Таких в лучшем случае выбросят на помойку, а в худшем упрячут в каторгу вместо революционеров. «Но ведь я ловлю убийц и бандитов», — возразил Алексей Николаевич. «Политики сторонюсь и тоже дружу с Гучковым». Брат Сороковым ответил «Вот и дружитесь». «И с ним, и с нами. Мы еще пригодимся, когда жареный петух клюнет в одно место». Я вам обязан тем, что вытащили меня живым из бездны, и рад буду отблагодарить. Сочтемся, Алексей Николаевич. Главное — дожить. Россия ждет девятый вал несчастий. Многие в нем захлебнутся и пойдут на дно. Лыков слушал жуткие предсказания Фартова и смотрел в окно. Признаки войны тут, и там бери в глаз. Транссибирский экспресс, отличавшийся точностью, теперь сильно опаздывал. Уступал дорогу воинским эшелонам. Телеграммы на станции говорили о тяжелых боях, Списки вышедших из строя офицеров делались все длиннее. Три месяца гремят пушки, а уже такие потери. Сыщик читал списки с тяжелым сердцем. Как там сыновья? Капитан Брюшкин штабс-капитан Чунеев. Оба ребят смелые, протирать галифе в штабах не захотят. Пришло их время драться, на его отцовское бояться и надеяться. Хотя спокойной жизни у сыщика никогда не было, все ж его служба — это не фронт. Еще на станциях бузили пьяные мобилизованные, и жандармы боялись с ними связываться. А Звестополов в Челябинске пошел за папиросами и получил по морде. А в соседнем купе камнем разбили окно. Империя примеряла новые обличья, все против всех. Не сразу питерцы поняли, что уехали в горы из одной страны, а вернулись в другую. В Вологде на запасных путях сыщики впервые увидели военнопленных. Германцы мрачно высовывались из вагона, их стерег часовой с винтовкой с примкнутым штыком. По шпалам бегали мальчишки и пели неприличную песню. Немец Вестфалец обкакал свой палец, подумал, что мед, и взял его в рот. После Челябинского происшествия коллежский асессор редко выходил из поезда. Он прогуливался только до салона вагона, где читал газеты или составлял пузели, а потом возвращался в купе и вываливал на шефа ворох слухов. «Караул. Говорят, штабы офицерам, едущим на войну, выдают всем поголовно-подъемные 3500 рублей. И жалованье они будут получать тройное. Конечно, им выгодна такая война. И она никогда не кончится». Или «Казак Крючков заколол пикой 11 германских кавалеристов. Если вся наша армия будет так воевать, мы возьмем Берлин к Рождеству». Алексей Николаевич, вы были в Берлине? Какой там самый лучший ресторан? У Сергея имелись и специфические заботы. Он стерег свои богатства время от времени их пересчитывая. Грек обеспокоила мысль, как ему легализовать такую прорудень-жище. Положишь в банк, начальство прознает и станет тягать на дыбе. Уезжал в Якутию нищий, а вернулся капиталист, откуда разбогател? Утаил золото от властей? Алексей Николаевич предложил план. Помощник пишет ему долговую расписку, что взял взаимообразно 200 тысяч рублей, сумму пропищу. После ликвидации лесного имения такие средства у статского советника водились. Долг сроком на 50 лет раньше никак не вернуть. Дети и внуки будут рядиться из-за этого долга. Но тут частное дело сторон, начальство не касается. Втайне от всех Лыков выдаст помощнику бумагу, что долг погашен в полной мере, и он к заемщику претензий не имеет. План был хороший, и на этом сыщики сошлись. И Сергей опять начал фантазировать насчет открытия в Петербурге, точнее, теперь уже в Петрограде, ресторана греческой кухни». Наконец, с опозданием на 30 часов поезд прибыл на Николаевский вокзал столицы. Там загостившихся в Якутии господ встретил сам Иван Иванович. Он расцеловался с братом, а потом подошел к сыщикам. Поклонился обоим в поезд до земли и сказал всего одну фразу. — Я ваш вечный должник. Братья Рудайтисы ушли, а полицейских подхватил присяжный поверенный Авнисян. Погрузил их с вещами в новое шикарное авто с номером 222 как прежде, у извозчика, и развез по домам. Через день, когда Алексей Николаевич возвращался из департамента, у парадного ему встретился посыльный, с чем-то большим и плоским в руках. Он как раз спрашивал у швейцара, дома ли их не в высокородии. Статский советник принял посылку. В гостиной разорвал оберточную бумагу и обнаружил картину Кустодиева «Пасхальные гуляния». Алексей Николаевич помнил эту работу, она экспонировалась на выставке весной. Отличная вещь, как все у Кустодиева. И явно не дешевая. Сорокаум отблагодарил сыщиков по-царски. Сергей в тот же день получил от него золотую спичечницу с орнаментом из цейлонских рубинов. В департаменте полиции, как и в министерстве внутренних дел в целом, все стояли на ушах. Первые самые трудные недели прошли, чиновники кое-как приноровились к новым условиям, однако дел на них валилось все больше и больше. Полицейское ведомство тонуло в переписке. Появились первые дезертиры. Новой проблемой стал всплеск тайного винокурения, как ответ народа на сухой закон. В таких условиях никого не интересовали подвиги двух сыщиков в далекой Якутии. Только трофейный пулемет несколько сгладил историю, о нем упомянули в царском листке, и Лыков со Звестопола удостоились очередной монаршей благодарности. На прибывших тут же взгромоздили огромное количество дел, Тема колымского золота была благополучно забыта. Лыкову поручили дознавать махинации Центрального союза германских обществ флота за границей, флот Ферейн. Союз уличили в распространении идей пангерманизма и в шпионаже. В ночь на 29 августа были арестованы 107 членов союза в Москве, 76 в Одессе и 80 в Петрограде. Подобный Ферейн имели в России и австрийцы. Статский советник взялся за обе столицы, а Сергей, не пробыв дома и недели, отправился в родную Одессу. Едва-едва он успел поместить в банк свои приобретенные капиталы. Еще Алексею Николаевичу досталась вся переписка по делам враждебных иностранцев. С началом войны подданные воюющих с Россией держав, в возрасте от 18 до 45 лет, способные держать оружие, были объявлены военнопленными. Их начали высылать в отдаленные местности. Исключение делали лишь для эльзасцев и итальянцев из Южного Тироля. Эти считались угнетенными Кайзеррейхом народностями. Многие германцы, чтобы спастись, подали прошение о принятии российского подданства. Вопрос этот решал Департамент общих дел МВД, но требовался отзыв от Департамента полиции. Лыкова завалили просьбами знакомые и незнакомые, клопача за русских немцев. Приходилось тратить кучу времени для выяснения репутации людей, часто виноватых лишь в том, что они носили неудобные фамилии. Повесили на Лыкова и историю с ревизией русской администрации в Лифляндии. Начальник губернии, гофмейстер Звегинцев, попал под влияние местных баронов и шел им на значительные подтачки. Так своим распоряжением он принял в русское подданство 16 прусаков. Когда стали разбираться в столице, выяснилось, что шесть из новых россиян могли получить такой подарок исключительно с высочайшего соизволения. А остальные десять с разрешения министра внутренних дел. Вице-губернатор князь Кропоткин при проведении конской мобилизации регулярно браковал лошадей тех же баронов, а дети его учились в немецкой школе. В результате расследования губернатор был отставлен от должности, а Вицек уволен в чистую Алексею Николаевичу при исполнении новых обязанностей пришлось увидеть много грязи. В стране началась эпидемия доносительства. Завистники стали сводить счеты со своими недоброжелателями. И лучше средства, чем ложное обвинение в измене, не нашли. Нагнеталась пиономания, контрразведчики сделались вдруг всесильны, и многие из них упивались властью, рушили судьбу людей, ломали карьеры, обогащались на взятках. Улучив момент, Лыков вырвался к барону Таубе. Тот находился под барановичами в ставке верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Алексей Николаевич обнаружил друга в казарме бывшего железнодорожного батальона в удрученном состоянии. — Что такое кислый, Витя? — Воевать трудно, как говорил Клаузевец. — А вы, генерал, этого не знали? — Эх, Леша, воевать действительно трудно. Однако, если бы не было столько дураков или заблюдов... Наши разведывательные данные указывали, что Михели начнут кампанию в пятнадцатом году. Лишний год нам на подготовку. Так бы и случилось, но австряки их поторопили. Воспользовались выстрелом в Сараево. Германцы сказали союзникам «Дерзайте, мы вас не бросим». И началось. Генерал подумал и добавил. «А тут еще бароны». «Что бароны?» — удивился гость. «Ты у нас сам из них». «В этом и проблема», — ответил Виктор Рейнгольдович. «Ты был в Лифлендии. Сколько там русскоподданных немцев убежало воевать против нас? Барон Тизенгаузен у всех. Ну, слуху, всего один. А в курляндии больше. Два барона Радена». Ашенберг, Бароны, Зас и Фиркс, только те, о известно. Многие пропали бесследно, видимо, тоже скоро. Всплывут на той стороне. Латыши и Эсты в ярости вот-вот опять заполыхают поместье, как в 1907 году. Слышал последнюю новость. Из имения Финн, Визенбергского уезда и Слянской губернии были выселены семьи мобилизованных запасных чинов. Мужья ушли на войну, а их жены и детей управляющий германиц выгнал на улицу. «В Сибирь надо, дурака!» — завел Сылыков. «Передай мне его дело, и очутится он в Среднеколымске. Я недавно из тех мест выпишу, улус погрязнее». Друзья выпили чаю, и статский советник спросил у генерала. «Скажи, как прошла мобилизация? Мы со Звездопола застряли в горах?» «В целом неплохо», — ответил Таубе. Без эксцессов, правда, не обошлось. В Барнауле были даже серьезные волнения. Мужики не явились на призывные пункты, а стали громить винные лавки. «В Сабунчах?» «Это под Баку». Убили пристава. Убили представителя власти, опешил сыщик. В газетах не писали. Сейчас много о чем не пишут. Военная цензура не позволяет Запасные явились к сборному пункту ехать в Баку. Им подали теплушки. Знаешь, 40 человек, восемь лошадей. А пьяные все в доску. И начали орать. Не поедем в телячьих, давай классные. Пристав горяча полез в толпу выдергивать зачинщиков и получил камнем по голове. Нашли, кто кинул. Они искали, — сокрушенно вздохнул генерал-майор. Погрузили всех поезд и отослали на фронт. Водку поэтому запретили, уточнил Лыков. В том числе, когда мобилизованные ехали, ломали все казенки по пути. И власти сперва вывезли спирт из трехверстной зоны вокруг железных дорог. А потом государь вообще запретил продажу водки в военное время. Министр финансов и государственный совет на коленях умоляли этого не делать. Бюджет рухнет. Но не убедили. Теперь у нас сухой закон. Самогонку гонит все, кому не лень». Между тем война требует чрезвычайных расходов. Знаешь, по она обходится России? 50 миллионов рублей в день. А доходы в трубу?» Лыков поковырял пальцем стол и спросил тихо. «Как тебе, Верховный, победим мы с ним или нет?» Таубе глянулся на дверь. «Пока войска ему верят, но германцы ломит Слышал, как стерли в порошок всю нашу вторую армию в Восточной Пруссии. Самсонов пустил себе пулю в голову. но мы зато прем в Галиции». Генерал опять вздохнул. — А ты читал обращение Верховного к полякам? — Пусть сотрут с границей, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром русского царя. Наивная зате Потом ровно то же самое предложили полякам и германцы и австрийцы Кого выберут паны? — лыков хохотнул. — В гробу видали паны скипетра русского царя и другие скипетры тоже. Они хотят создать свое независимое государство из тех же трех частей послав всех обещателей к черту. «Вот-вот, а мы отделаемся полумерами, лечим смертельную болезнь примочками. Скажи, для чего объявлена реквизиция перца во всех видах? И молотого, горошка, и в стручках», — поинтересовался Алексей Николаевич. «Жена просила узнать. Это для нужд полевого удовольствия армии?» «Официально, до да, перец изымают для армии. На самом деле хотим делать из него перцовый газ, но no секретно-то. Еще вопросы есть, о том не скоро уходить». Я слышал разговоры про снарядный голод, неужели это правда?» Виктор Рингольдович скривился. «Увы. Еще в 12-м году мы поднимали этот вопрос перед Сухомлиновым. Военный министр вызвал руководителей артиллерийского ведомства, и те доложили. Нормы русской армии — 1000 зарядов на орудие вполне достаточно. Мы, разведчики, возразили, германская норма — 3000 зарядов, и немцы считают ее недостаточной, хотят повышать. Война будет длинной, понадобится много огнеприпасов. Давайте установим 2000. Сухомлинов слушал, слушал и принял компромиссное решение повысить нашу норму до полутора тысяч. Ну хоть так одобрил Лыков, но таубе его огорошил. Цифра страстная бумаги, реальный запас, чтоб ты знал, всего 850 зарядов на оруди. Это то, с чем мы вступили в войну, совльч? Стреляем три месяца бить уже нечем. Спасибо начальнику ГАУ, генералу Кузьмину Караваеву и главному инспектору артиллерии, великому князю Сергею Михайловичу. Поскольку она в густейшей крови, то неприкасаем для критики. В окопах уже крик стоит, где снаряды? Про парки говорить нечего. Во всей армии лишь два местных артиллерийских парк содержались в полной боевой готовности. Один в Киевском военном округе, а второй в Варшавском. Все другие начали снаряжать разобранные боеприпасы и ввинчивать в них дистанционные и ударные трубки только после объявления войны. Мобилизационная готовность таких парков, ты не поверишь. 350 дней. Год, понимаешь? Год. А люди там гибнут без огневой поддержки. Ты сказал, война будет долгой, — задал очередной вопрос сыщик. Скажи, насколько? Ведь такое колоссальное напряжение сил общество долго выдерживать не сможет, нервы всех сдадут. Их, Леша, публицист нового времени, знаменитый Менщиков, обещал читателям, что бои закончится к покрову дню. Но он болтун, чего ждать от штафирки? Дела обстоят сложнее. Только что от меня ушел офицер английской миссии, полковник Нокс. Он спросил меня о том же. Я ответил, год-полтора больше не протянем. А он ответил, наивные вы люди, русские. Эта война — мировая катастрофа, и короткая она быть не может. В лучшем случае закончится через три года, а может и через шесть. Вот так. Генерал встал. Алексей, извини, мне надо идти. Генерал Дин начальник штаба Верховного главнокомандующего, собирает совещание по вопросам разведки. Последний вопрос. Как мои сыновья? Нет на них нареканий. Воюют. Николай в Кавказской армии, Павел в Пятой, на Юго-Западном фронте. Они у тебя молодцы. Так в хлопотах и волнениях закончился 1914 год. Военные действия шли уже 166 дней. Согласно приблизительным подсчетам, было убито и скалечено 3 672 000 человек. Бойни не было видно ни конца, ни края. Ворождество Лыков получил весточку с уже оставшей забываться Колымы. Телефонировал Иванисян и сообщил, что Петр Рыбушкин погиб. Те четверо македонцев, что пересидели бой на Бурхалинском перевале, сбежали в Бодайбо, но, когда все стихло, вернулись. Они подстерегли Кудрявого в горах и убили выстрелом в спину.